Я занял место за столом и двадцать минут записывал то, что он диктовал без остановки. Уже через две минуты на лице у меня появилась ухмылка, которая не сходила с моей физиономией до самого конца. Это было прекрасно, исчерпывающе и безукоризненно. Он даже допустил, что Мария Мафея откажется или не сможет уговорить Анну. В данном случае наши действия оставались бы примерно такими же, лишь поменялись бы персонажи. Тогда заняться Анной предстояло мне. Он позвонил Берку Уильямсону и договорился о сцене для нашей постановки. А в шесть в кабинет должен был явиться Сол Пензер, чтобы получить седан и указания. Когда Вульф закончил диктовать, все было настолько ясно, что у меня нашлась лишь пара вопросов. Я задал их и вновь принялся списывать страницы. Вульф сидел, откинувшись назад, налившись пивом и притворяясь, будто... — Не лопается от самодовольства! — я заявил. — Ладно. Признаю, вы гений. Это сработает, если у нее все получится. Он бесстрастно кивнул. Мария Мефея явилась точно в назначенное время. Я караулил ее и оказался у дверей, прежде чем фриц вышел из кухни. Она была в черном. И, повстречая я ее на улице, вряд ли узнал бы, такой изнуренной она выглядела. После знакомства с планом Вульфа меня так и распирало. Я даже заготовил для мисс Мафеи подобие улыбки, которую, однако, тут же погасил. Этой женщине было не до улыбок. Да и с меня веселье мигом слетело. Зрелище того, что сотворила с ней смерть брата, буквально потрясало. Она постарела лет на десять. Блеск жизни исчез из ее глаз. Я проводил Марию в кабинет, поставил кресло для нее перед Вульфом и сел за свой стол. Она обменялась с Вульфом приветствиями и сразу взяла быка за рога. «Полагаю, вы хотите денег?» «За что?» — спросил Вульф. «За то, что нашли моего брата Карла. Но нашли его не вы и не полиция, его нашли какие-то мальчишки». «Я ничего вам не заплачу». «Возможно...» — Вульф вздохнул. «Я ни о чем таком не думал, мисс Мафея. Мне жаль, что вы заговорили об этом. У меня сразу же появились корыстные мысли. Однако пока давайте оставим разговор о деньгах. Вы мне ничего не должны. Забудьте, но позвольте спросить вас. Прошу прощения, если причиню вам боль, но это необходимо». «Вы видели тело вашего брата?» Она посмотрела на него мутным взором, и я понял, что ошибся. Жизнь вовсе не исчезла из ее глаз. Она просто затаилась в глубине, словно в засаде, поджидая случая, чтобы вернуться. Женщина ответила спокойно. «Я видела его. Возможно, вам показали рану у него в спине?» на живое ранение нанесенное убийцей я видела его хорошо если бы я мог с вашей помощью изобличить того кто пустил в ход этот нож и добиться его наказания помогли бы вы мне